Глава двадцать вторая «Принято. Метку вижу. Они выехали на поверхность западной промзоне», — ответила Кира. «Думаю, что идут из города через разрушенный блокпост. Там сейчас неразбериха. Что там с тобой? Тебе прямо эвакуатор нужен?» «Нет». Я вытащил из вдоводела несколько спекшихся частей гибридов, продул детали, после чего мотоцикл завелся. «Я уже на ходу. Просто дай точку, где вы меня подберете». Получив координаты и оценив время до встречи, я решил вернуться в заброшенную часть туннелей. Раз появилась передышка и немного времени, надо использовать его с толком. Проскользнул к воротам шлюза и быстро выпотрошил личинку. Как говорится, погоня погоней, а трофеи лишними не бывают. Смылся от засекших меня монстров и сразу же активировал мастер-схему змеи. На экране появилась проекция тонкой ленты. На змею это было мало похоже. Скорее длинная, гладкая сосиска или раскатанный кусок пластилина. Это какая-балванка, из которой можно слепить, что хочешь. Раньше такого не было. Возможно навык механика поднялся или подобные функции уже заложили в мастерскую. Справа от балванки появились опции на выбор: длина, толщина и спецвозможности. Среди них обнаружился яд. Правда со звездочкой, что его надо отдельно добавлять. Мертвая хватка, усиленная челюсть и удушье. Плюс были представлены готовые сборки с наглядными иконками того, во что потом можно будет развить дрона. Первая толстая и длинная изображала анаконду, вторая с раздутым капюшоном напоминала кобру, а третья больше смахивала на дракона, змею дракона, потому что ни лап, ни крыльев у него не имелось. Лишь круглая мордочка с огромными глазами и колючками на всем теле. Словно чешуйки встали дыбом. Ее и выбрал, прочитав в открывшемся окне название прототипа. «Колючая кустарниковая гадюка». «Анаконда, может, была бы практичней, а кобра опасней». Но вид у этого змееныша был слишком уж зъерошенный и хулиганский. «Самое то в пару к чибзику». Активировал и через минуту держал в руке пятидесяти сантиметровую скайкрафтовую ленту. Змеедрон обвился вокруг руки и положил мордочку на поднятый кулак, покосившись на меня одним глазом визором. От чешуек в реальность передалась легкая щекотка. Я нашел специальный контейнер, аккуратно раздвинул чешуики и заполнил его ядом, которым смазывал дротики. Еще немного повозился в системе, настраивая модель поведения дроида и передачи данных с ее сканеров и камер, а также функции маскировки. Назвал ее Драка и прописал голосовые команды. И сразу же проверил: маскировка, разведка. От моих слов чешуйки поменяли цвет на серо-зеленый камуфляж, адаптируясь под сталь и плесень, которых вокруг было предостаточно. Дрон соскользнул вниз и растворился в темноте, а через минуту пришло первое сообщение о полученном опыте. И пока я возвращался к мотоциклу, ни один гибрид меня не побеспокоил. Хотелось бы сказать цитатой: ни один гибрид не пострадал, но нет. В боевом режиме острая чешуя проходилась по ним, как крупнокалиберная терка. Мотоцикл криктил примерно с таким же звуком, с каким умирали гибриды, но ехал. В треть максимальной мощности и панически мигает чек-энджинскими символами на панели управления. Выбравшись на поверхность в совершенно незнакомом мне районе, я сразу же уперся в оцепление. Встретился визорами с патрульным роботом Сортс. И пока он разворачивался между брошенными машинами в мою сторону, я бочком-бочком откатил вдводел в ближайший переулок. Спрятался за стальным контейнером и вызвал Киру. «Я на верхнем уровне, а ты где?» Я дернул плечом, чувствуя щекотку, и пропуская догнавшего меня драка под капюшон. «Сейчас буду. Оставайся на месте». «У меня тут как бы возможный хвост», — предупредил я и покосился в переулок, куда уже вкатывался патрульный дрон. «Решим. Я уже тут. Выкатывайся». Из-за угла выехала фура, кузов которой был обклеен логотипами компании «Снежфармбиотех». Посигналило, отгоняя транспортник, перегородивший дорогу. Не дожидаясь ответа, подперла его бампером и вытолкнула на тротуар. Я дождался, пока фура проедет мимо, и пристроился ей в хвост. Двери машины приглашающей распахнулись. Из нижней части кузова выполз небольшой плоский пандус. Выжав сцепление, я скинул передачу вниз, открутил ручку газа и заехал внутрь. «Ты как раз вовремя!» — сказал я, оглянувшись на проулок, откуда показался патрульный робот. «Но я бы здесь не задерживался. Нас, кажется, сканируют». «Визуальный контакт только, но с этим я разберусь. Закрепи байк и устраивайся поудобней. Не на всех дорогах сейчас чисто», — произнесла Кира. Фуру тряхнуло, словно мы на бордюр наехали, а потом снаружи что-то зашуршало. «Поменяем вывеску», — пояснила Кира. Я пристроил мотоцикл к стене, закрепив на специальных кронштейнах, а потом начал пробираться к кабине. Миновал широкую дверь, замаскированный под стеллаж, и оказался в узком коридоре, идущем вдоль правого борта. Все остальное пространство занимал закрытый герметичный блок. Заглянул в окошко. Пара кроватей и столик, буквально как купе в поезде. Протиснулся к кабине и занял пассажирское сиденье. «Какой план?» «Видишь впереди?» — Кира указала на маячивший перед нами хвост из транспортников. Я кивнул. «Люди бегут из города», — пояснила девушка. Такие караваны сейчас отходят из форта Мердейла десятками. Все думают, что взрывы на улицах — это дело рук фоггеров и предпочитают свалить куда подальше. Как будто это кого-то может спасти. Но да ладно, это все лирика. Главное, что у кавалеристов не хватает людей, чтобы все перекрыть. В городе местами идет стрельба. Мы догнали последние машины в группе и встроились в хвост за небольшим автодомом с солнечной батареей на крыше. Медленно, простаивая в периодически возникающих пробках, мы проехали даже не через блокпост, а скорее через стихийно созданный выезд. Два клоноская глобал, охранявших проезд, даже не пытались проверять документы, лишь фиксировали номера машин. За разношерстным караваном мы следовали еще пару километров и свернули, уйдя на второстепенную дорогу. Как только фургон Кира покинул вереницу медленно движущихся машин, за ним вывернули и три транспортника, джип и две технички, оборудованные плазменными пушками на крыше, черные, тонированные, но модели разные. Как только мы остановились, все трое припарковались рядом. Джип стал к нам передом, практически поравнявшись с окном Кира. Тонированное стекло опустилось, и изнутри нам помахал рукой Оридж класса защитник. Отряд Райд пять вашем распоряжении. Сказал он. «У нас три Ориджа, пять клонов и два кастома. Мое имя Петр Голицкий, позывной ветер. Командуйте». После того, как мы с Кирой представились, джип проехал вперед и пристроился за нами. Технички повторили этот маневр. Вдобавок, рядом с каждой пушкой встало по кастому. Выглядели они хоть и по кастомному, но при этом вполне себе современно и даже в чем-то круто. Дело было в особенной форме брони, сделанной как будто на заказ, с большими ромбами и заостренными углами. «Наша задача — догнать фуру и, не нарушив ее герметичность, спасти заложников», — сказал я по рации. «Но мы не знаем, сколько бойцов находится внутри. Предположительно, там только люди, но вооруженные по самое не валуйся. Полят исключительно скайкрафтом и довольно метко. Также используют гранаты с электро- и световым импульсом». «Наверняка применят и другие технологии, с которыми мы пока не сталкивались. У вас где операторы?» «В Мэрдэл», — ответил Петр. «Лучше пораньше их догнать». «Постараемся». Я проверил сигнал, который шел с метки. До фуры с альбиносом около сорока километров, и расстояние постоянно увеличивалось. Не факт, что мы успеем взять его на дороге. Но и каких-то больших поселений в той стране нет. В основном средней запущенности холмистые пустоши. Кира, поднажми. Я приглушил рацию и повернулся к ней. И пока есть свободная минутка, давай наконец поговорим. Расскажешь про своего заказчика, который приказал положить всех прошутеров? Насколько я помню, изначально тебе нужна была формула вакцины для лечения синдрома Спирса-Брюса. И вписалась ты чуть ли не в благотворительный проект, чтобы помочь создать что-то типа доступного лекарства для всех людей на этой планете. Слушай, это был обычный заказ. Извучало он именно так, как ты его сейчас описал. Нужно было только войти и забрать зверька, а потом оказалось. Кира замолчала, подбирая слова. Это я уже потом поняла. В общем, оказалось, что зверь был нужен только в том случае, если он не успел установить связь с каким-нибудь человеком. А когда они поняли, что опоздали, то решили от этого человека избавиться. И не зная, кто он, валили всех. Видимо, не были готовы отдавать технологию в руки Северкрафта. И. Я попытался скрыть зевок. И прости, что я тебя во все это втянула. Я правда не знала. А когда что-то прояснилось, то не успела тебя вывести. Связь-то оборвалась. Кира еще что-то пыталась сказать, но я ее прервал. Я не про это. И что в итоге ты узнала? Кто заказчик-то? Ну, девушка немного смутилась, возможно, неожидав такой быстрой смены темы. Я навела справки по своим каналам, по той информации, которую мне удалось получить. Все дорожки вели к Николасу Лейну, владельцу Майтона. Причем, похоже, в обход Совета Акционеров. А ему-то это зачем? Не то чтобы неожиданно это имя прозвучало. Я от своего современника чего угодно мог ожидать. Но все равно странно. Такой информацией мои источники не владеют. Пожала плечами Кира. В голову Лейна я не могу попасть, но я залезла в их базу данных. Хоть и стоило мне это четверть цены моего ориджа. Так, на минуточку. Я выяснила, что помимо официального авангарда есть еще одна частная армия, осуществления которой никто особо не в курсе. И? И мои выводы скорее косвенные. Понятно, что списков из штатного расписания они в базе не держат. Отдельные накладные, какие-то служебные записки, отчеты по строительству станций, которые совпадают со списками недвижимости Майтон. Так что узнала немного. Кира помолчала немного, а потом уже несколько более сухим тоном продолжила. Называют их зера, ну или нулевой отряд. Действуют в нем только люди. Квалификацию думают ты сам в состоянии оценить. Цели и задачи этого отряда до конца неясные, но если учесть, как они вооружены и подготовлены, а также за какими монстрами и технологиями охотятся, то напрашиваются выводы, что Лейн не особо доверяет дроидам, в частности авангарду. Тот слишком сильно привязан к совету акционеров и находится под контролем ООН. Или, как вариант, он готовит собственную армию, которая может быть эффективна и на большой земле. Предположил я, потому что версия про отсутствие Улей на доверие к технике меня не удовлетворила. С его-то навыками думать было тяжеловато. Бессонные ночи давали о себе знать. Я снова зевнул. Возможно, Ориджи и клоны могут работать только здесь, а Зеро и здесь и там. Вот только зачем ему это? Понятия не имею. «Как и о том, кто еще из Майтона и Авангарда в курсе этого проекта. Может, там уже тайное правительство сформировано, а мы наивно полагаем, что Фоггеры — самая большая опасность, которая нам угрожает. Что думаешь?» «Ну, Лейн так Лейн. Лейна мы еще не били». Я не удержался и зевнул снова, чувствуя, что отключаюсь. «Что-то меня рубит...» «Лэйн, новая армия, большие глаза зверька, уставившиеся в пустоту, из которой выплывал монолит с впечатанным в него символом в виде спирали. Я знал, что еще немного, и вокруг него проявятся и другие символы, чтобы начать свое бесконечное вращение по кругу». «Внимание! Оператор Буревестников впал в состояние, похожее на сон. Рекомендуется проверить жизненные показатели оператора». «Оповещение системы, наверное, тоже мне снится». Черт, почему она так назойливо повторяется и кто его зациклел? Алекс, Алекс! Я вздрогнул от настойчивого хрипловатого голоса, звучащего в моем наушнике, и быстро вскинул голову, пробудившись от мимолетного сна. Ты тут или окончательно отрубился? И предположить не могла, что секретные данные Майтена сойдут за колобельную. Улыбнулась Кира. Иди поспи, я пока еще держусь, а потом автопилот врубим. Парни прикроют, если что. Решил воспользоваться предложением Кира сделать паузу и поспать. Да и жевать что-то помимо дочертиков надоевшего суперфуда тоже было бы неплохо. Если что произойдет, дай мне знать, сказал я. Я-то дам, вот только ты не зависни там где-нибудь опять. Бодро отозвалась девушка и переключилась на автопилот. Вы покидаете центр управления буреесника. До расинхронизации пять, четыре, три. 3... «Буду через пятнадцать минут, но это не точно». Как бы тяжко ни было, но я еще немного задержался в шлеме. Собрал все логи, полученные во время диагностики в два дела, и переслал Эбби. При первой же возможности отправлю мотоцикл в Эдем. Потом написал Самсону, что буду какое-то время офлайн. И только после этого поднялся с кресла и вышел в гостиную. Увидел закрытые капсулы для сна, где отдыхали Ган и Тень. Вируса оставили сторожить дженериков, которых ребята должны были провести к выходу из штольни. Вместе с моим на закорках. Потер уставшие глаза и заварил банку лапши, коробку которой Роберт доставил на базу по моей просьбе. Местные питательные смеси меня не особенно вдохновляли, а сил в мерзлоте в последнее время уходило как-то чересчур много. Решил пожертвовать витаминами ради любимого вкуса. Но Роберт все равно отмочил номер в своем репертуаре, доставил две партии по шесть стаканчиков. Одна была помечена как "Эту ты обычно ешь", а вторая со вкусом глубоководных моллюсков, полезная. Даже представить сложно, что это за вкус такой. Решил, что открою эту пачку, если вдруг перестанет хватать адреналина. Аппетитный аромат наполнил комнату. Я подождал пару минут и с удовольствием умял первую ложку. Ощуствовал, как внутри разлилось приятное тепло. Медленно пережевывая свое незатейливое лакомство, я залез в тачпанели. Посмотрел пятьдесят новых сообщений от Боба. В основном он слал мне фотографии из разных развлекательных мест, которые мой друг посещал вместе с Татьяной. Она оказалась общая. Каким-то чудом Бобу удалось вытащить из центра Северкрафта Эбби Николаевича вечером в ресторан. С тридцать седьмой тоже приходили фотоотчеты. Я усмехнулся, увидев чипзика на руках у Джеймса на фоне стройки. Эта фотка была оформлена в виде открытки с поставленной в рамочке датой. Кажется, Мэйли еще больше разжирела. Может, сразу заказать у Ронан Групп отдельный входной шлюз для тех, кто в обычный не пролезет? А вот, наконец, что-то по делу. Все каркасы уже возведены. Спецы из Ронан Групп заканчивали с мастерскими и складскими помещениями. Потом наступит очередь жилых, и все это дело потребуется скрыть от мерзлоты. После чего пойдет внутренняя отделка и наполнение. В графе сроки окончания работ изменений не было. Как и планировалось, 30 мая должна была быть готова к концу следующего месяца. Стоп! Ведь так не бывает. Это же ремонт. Но похоже, что графа со сроками мне уже снилось.